Глава 23. Безопасность царя. Что здесь происходит? Голос, который ледяным вихрем пронёсся по двору перед государевой башней, заставил поёжиться не только меня, но и стоящих рядом магов. Царь, этот царь, пронёсся в толпе ропот. Государь Аквелай возвышался над сбившимися в тесную кучку химерами, замерв на пороге башни. Я спросил: "Что здесь происходит?" Строго произнёс он, глядя на всех взглядом, способным заморозить даже заснеженную пустыню. Маги ковена переглядывались друг с другом, но молчали. Никто не находил в себе смелости объяснить происходящее во дворе государевой башни. "Помнится, я запирал дверь в свою башню заклинанием", произнёс царь. "Всем моим подданным должно было стать понятно: царь не желает, чтобы его беспокоили. Кто посмел снять заклинание правителя Аквила и ворваться в мою башню?" Послышалось покашливание, и я увидела, как вперёд вышел Тарлот. Прошу вас, простить меня, государь. Я взял на себя смелость с помощью ещё нескольких магов снять заклянание с дверей вашей башни. Но у меня были на то причины. Что ж, Тарлот, поделись со мной своими причинами. Я слушаю, не скрывая своего недовольства, сказал царь. Во-первых, из заключения сбежала наёмная убийца, которая покушалась на вашу жизнь, начал Тарлот. Её имя Гайда поданная изгнанной из дворца невесты Ангуда из Горналя. Я увидела, как белые брови царя сошлись на переносице и сразу поняла, он не знал. Если он не впускал никого в башню и даже покидая свои палаты через тайный ход, не встречался с магами Ковина, то, конечно, ни у кого не было возможности ему об этом доложить. На секунду я почувствовала свою вину, ведь это из-за меня и из-за химер царь запер башню, оставался всё это время в опасном для его жизни неведении насчёт сбежавшей убийцы. «Помимо этого, служанка вашей невесты Кинни Таисы вчера случайно видела, как из вашей башни выходила какая-то женщина», — продолжал Тарлот. «А вы в то же время не давали о себе знать». Мой жених поклонился царю и с всемерным уважением добавил, «Ковин беспокоился о жизни царя. Это подтолкнуло нас проявить дерзость и снять ваше заклинание из башни». «Какая-то женщина», — удивилась я, найдя взглядом лже Таису. Любопытно, почему Милана сделала вид, что не знает, кем была та женщина. Её служанка вня всяких сомнений не могла меня не узнать. Сейчас моё лицо, лицо Миланы, и именно это девиц заманила меня в ловушку к своей хозяйке. Так почему Милана не указала на меня сразу? Может, побоялась, что её обвинят во лжи? Ведь я невеста Тарлада, первого мага северного государства, и он вряд ли будет стоять в стороне, когда его невесту в чём-то обвиняют. Да, пожалуй, дело именно в этом. Милана решила не рисковать. Царь повернулся к лже Таисе. От меня не ускользнуло, как смягчился его взгляд. А когда он заговорил, я услышала, что и тон его переменился. Он потеплел, лёд в нём исчез. Вчера ещё вход в Государеву башню был заперт моим заклинанием, но вы утверждаете, что ваша служанка видела, как из башни выходила женщина. Как это возможно? На мгновение меня охватило острое чувство зависти и обиды. Этот потакающий, поддатливый тон, которым царь выделял Лжетоису из всех, который как будто раскрывал слабость царя перед ней, должен был быть обращён ко мне, не к моей подделке. О, я говорю о другом входе в вашу башню, государь. Лжетоиса с готовностью подарила царю мягкую, покорную улыбку влюблённой женщины. Вход с другой стороны башни. Царь снова нахмурился. И мне показалось, я понимаю, в чём причина. Таиса, настоящая Таиса, знала, что этот вход в его башню тайный, а значит, не должна была так легко говорить о нём при всех. Наверное, царь сейчас недоумевал и спрашивал себя, почему его невеста с такой беззаботностью выдаёт его тайну в присутствии толпы людей. С другой стороны башни, переспросил он вроде бы по-прежнему мягко, но в голосе снова повеяло стужей. Вы сказали, ваша служанка видела, как из моей башни вышла женщина. Позвольте спросить, княгиня Таиса, «Что ваша служанка делала с той стороны башни?» «А-а-а!» Милана словно хотела что-то сказать, но запнулась. Она выглядела растерянной и продолжила не сразу. «Простите, государь, но дело было не совсем так. Я отправила свою служанку узнать, сможете ли вы увидеться со мной». Но когда она пришла к государевой башне, еще со стороны увидела, что рядом отирается подозрительная женщина. Вход был заперт заклинаниями, но женщина не ушла. Она обошла вокруг башни вдоль стены, а моя служанка последовала за ней. «Ах ты ж!» — подумала я, когда у меня в голове сложилась вся картина. Не случайно служанка Миланы меня возле государевой башни увидела. Ее Милана за мной следить отправила. И та следила, возможно, от самых покоев своей собственной барышни, на данный момент моих. Шла за мной, когда я направлялась к царю, а я и знать не знала, что за мной слежка. «Ох-то, а я ты была неосторожна!» «В какой-то момент женщина исчезла!» Продолжала лже Таиса. Моя служанка решила, что здесь есть ещё один вход, но она не может его найти и стала ждать. И спустя время открылась дверь в стене, откуда вышла эта особа. Моя служанка испугалась её и убежала, а когда она рассказала обо всём мне, до меня уже дошли слухи о побеге женщины-убийцы. Поэтому я обратилась к Кинуну Гинте и к Кинуну Тарроду и предположила, что вы, возможно, в опасности, и если некая подозрительная особа проникла беспрепятственно к вам в башню, то не исключено, что вы по каким-то причинам оказались без охраны. Царь остановился совсем рачней, казалось, над его лицом нависли тучи, а Милана, не понимая, чем вызвала гнев государя, посмотрела на него с мольбой. Я так тревожилась о вас, государь, меня одолевал страх. Что если эта убийца уже добралась до вас? Царь смотрел на неё какое-то время, будто пытался разглядеть в её словах потаённый умысел, но, видимо, не преуспел, потому что, тряхнув сомнением головой, обвёл взглядом всех присутствующих. А когда остановился на мне, его брови чуть приподнялись. Царь иный меня смотрел некоторое время, но выражение было другое, будто ему пришла в голову некая мысль. Повернувшись вновь к Милане, он спросил: "Скажите, Кине Таиса, если ваша служанка видела, как подозрительная особа вышла из другого входа в башню, почему вы привели уважаемых магов Ковина сюда, ко входу главному?" Лже Таиса поморгала, растерявшись, потом неуверенно ответила: "Простите, государь, Но ни я, ни моя служанка не смогли найти тот вход. Он как будто исчез. Голова царя чуть склонилась на бок. Во взгляде появилась тень потрясения. «Исчез?» «Что она говорит?» Не понимала я. Ведь ее служанка видела своими глазами, как я вышла из маленькой дверцы тайного хода. Как она могла не найти ее? «Но служанка клянется, что вход был!» С паникой в голосе воскликнула лжетаиса. «Она бы никогда не посмела меня обманывать, поверьте мне!» Царь какое-то время смотрел на Милану с недоверием, словно сомневался в том, что знает стоящую перед ним женщину. Потом его взгляд оторвался от неё и нашёл меня. И я буквально физически почувствовала, как этот взгляд буквально пытается раздеть меня до нутра, но снять не одежду, а тот облик жеболюдки, который мешал его глазам видеть правду. Царь будто спрашивал у меня в этот момент: "Кто ты?" "Однако, государь", заговорила Милана, снова привлекая к себе внимание царя. Я прошу вас не быть беспопечным. Ледяные химеры, которые были вашей охраной, теперь бесполезны для вас. А ваша жизнь между тем в опасности. Известно ли вам, кто посмел лишить вас охраны? По чьей вине произошли с химерами столь возмутительные перемены? Я уверена, этот человек действовал со злым умыслом. Его нужно раскрыть и наказать. Милана повернулась к магам Ковина и ткнула указательным пальцем в сторону химер. От них нужно избавиться, уважаемые маги. Сейчас они лишь абуза и будут мешать охранять царя. Их нужно заменить достойной охраной». Кто-то из магов закивал, из их рядов послышалось. «Невеста государя права». «Верно, верно. Химер нужно увезти. Они теперь помеха». «Если они действительно теперь такие бесполезные, какими выглядят, нужно их безотлагательно умертвить», произнес высокий старый маг с вытянутым лицом и длинным нависающим над верхней губой носом. Позовите стражников. Химер нужно бросить в темницу. Пусть их проверят, и если не годны, умертвят. Услышав тихий скулёж, я бросила взгляд на химер. Щенки тинжались к ней в страхе, в то время как несколько молодых химер искали защиты у самой старшей, Хинин. Тут я не выдержала и отодвинув стоящего с краю мага, вышла вперёд. Что значит умертвят? За что? Я перехватила взгляд Тарлода, неодобрительный и предупреждающий, но меня это не остановило. Они не вещи, они живые существа. Не обязаны никому служить и имеют право на жизнь, как и все. Кинья. Я вмиг замолкла, горло словно пронзило ледяными иглами. Настолько замораживал до самого нутра одёрнувший меня голос. И только после этого заметила переглядывающихся между собой магов, которые при этом смотрели на меня с возрастающей подозрительностью. Как вы посмели вмешаться, Кинья? Поняв, кому принадлежит ледяной голос, Я резко обернулась и широко распахнутыми глазами с возмущением посмотрела на царя. Неужели он собирается допустить такую нечеловеческую жестокость? Тот, однако, уже окинул взглядом магов. То же самое касается и вас, господа советники. Царь посмотрел на мага, предложившего умертвить Химир. Мне показалось, Кенун Вардор, или вы вместо меня собирались определить, годится ли для меня моя охрана? Однако, государь, попытался оправдаться маг по имени Вардор, «Химер намеренно создали свирепыми существами, чтобы они накинулись и уничтожили любого, кто попытается угрожать вам. Но сейчас только посмотрите на них. Это жалкие, трясущиеся от страха существа, которые сами нуждаются в защите. Побег к наемной убийце — это не та вещь, которую ваши верноподданные могут проигнорировать». Царь опустил взгляд на сбившихся у его ног химер и кивком головы велел им зайти ему за спину. «Этот миг дал мне надежду». Хоть большую часть времени царь вёл себя как ледяное бревно, но всё же я уже и прежде замечала, что он не такой равнодушный, каким кажется внешне. Химеры, толкая своих детёнышей, послушались и спрятались за спину царя, а тот сделал несколько шагов, выходя во двор перед башней. Только я, как правитель Аквелаи, и совет старейшин Ковина могут решить, что делать с моей охраной. "Тарлот", обратился царь к первому магу государства. Тарлот тоже сделал шаг вперёд. «Да, государь». «Собирал ли Ковен мага в совет старейшин, чтобы решить вопрос с химерами?» «Нет, государь», — ответил Тарлот. «Он еще не мог быть собран по этому вопросу, потому что об изменениях с химерами стало известно буквально только что». «Все слышали?» Царь обвел присутствующих непреклонным взглядом. «Решение за мной, и я его принял. Химеры останутся в государевой башне. Кто-то еще дерзнет возразить царю». А я смотрела на него, не отрывая взгляда. И, кажется, готова была влюбиться во второй раз. Мой шантаж больше не имел силы. Я считала, что угрозами вынудила царя оставить в тайне преображение химер, ведь иначе он показал бы свою слабость, и это сделало бы его уязвимым перед Ковином. Но сейчас всё раскрылось, и он мог бы просто избавиться от химер, а заодно и от меня, раз уж так вышло. Но он не только скрыл, что я была той женщиной, которая проникла к нему в башню и ликвидировала магию делавшую Химер самыми свирепыми в мире охранниками, но и защитил их, хотя они теперь совершенно бесполезны для него. У него не было других причин заступаться за Химер и молчать обо мне. Я была для него всего лишь уродливой и совершенно непривлекательной жаболюткой. Не было других причин, кроме одной. Он нас пожалел, и Химер, и меня. Просто пожалел как самый обыкновенный человек. В этот момент взгляд царя остановился на мне, и он как будто удивился чему-то. А я с заминкой поняла, что смотрю на него восторженным взглядом и улыбаюсь, как влюблённая девочка. Интересно, как выглядят влюблённые жеболюдки. Отгоняя от себя неуместные в этот момент мысли, я тряхнула головой и тут заметила ещё один устремлённый на меня взгляд. Вернее, не только на меня. Милана Таисса переводила взгляд с царя на меня и обратно. И в его глазах её стоял гнев, даже губы от злости сжались в тонкую линию. Ей не понравилось. Не понравилось, что царь не выдел меня. Не понравилось, что защитил химер. А ещё ей очень не нравился наш с государём обмен взгадами. "Государь", позвала она, и я тут же увидела, как моя подделка изменилась в лице. Словно ветром сдуло недовольство и ревность, но губа хрыствила улыбка. Глядя со стороны на Лжетаису, я в очередной раз подумала, что Ксунан и впрямь растарался, когда в молодое тело меня подселял. Хороша, сказочно хороша. Была б я мужчиной, наверное, не устояла бы. И ведь, правда, совсем не уродовали это лицо ни островки синей чешуи, ближе к вискам и на лбу, ни русала, чья коса, скорее добавляли экзотичности. «Государь, я все же позволю себе дерзость, но... Я надеюсь, вы простите ту, что должна стать в скорости вашей супругой?» Сладкой улыбкой улыбалась она. «Могу я спросить у вас, может ли быть, что вы... Видели ту женщину, которая выходила из государевой башни?» Лицо царя в этот раз снова смягчилось. Стоило только Милане заговорить с ним. Но в этот раз лишь на несколько мгновений. Пока она продолжала говорить, его черты заострились, а глаза чуть сузились. "Должен ли я предположить, что вы подозреваете меня? В чём? В неверности, Кинге? Или в том, что я покрываю преступницу?" "О, нет, господарю, что вы?" точась воскликнула Милана. "Не о чём таком я не думала?" Видя, что царь распылён гневом, она хотела исправить свою оплошность. Снова нежно улыбнулась ему. и сделала шаг навстречу, видимо, чтобы примириться, но вдруг. Ее взгляд метнулся поверх плеча царя, глаза широко распахнулись, и в них отразился страх. «Прошу прощения, государь», — дрожащим голосом, словно в панике, промемлила она, и, неуклюже поклонившись, начала быстро пятиться. Насторожившись, я молниеносно обернулась и, вскинув голову вверх, посмотрела в ту же сторону, куда только что смотрела Милана. И тотчас из моих лёгких будто бы выбило одним ударом весь воздух от охватившего меня ужаса. На одной из террас напротив государевой башни выделялась тёмная и гибкая фигура. Мне хватило мгновения, чтобы узнать её. Широкие, как у мужчины, плечи, тёмные волосы заплетённые в косу. Гайда. Осознание обожгло меня изнутри. Движение наёмной убийцы было столь же стремительным, сколь и неуловимым. Я распознала его скорее неосознанно. После домой взгатов выхватил смертоносный полёт. В спину царя неслась целая стая лёгких и острых ножей. И всё-таки гордая женщина из тайного ордена убить решила выполнить своё задание любой ценой. "Государь!" срывая голос, крикнула я, а моё тело, как будто двигаясь по собственной воле, быстрее, чем мой разум мог бы принять решение, бросилось вперёд. Я видела, как царь поворачивается на мой крик, видела удивление на его лице, когда я, схватившись за его плечи, закрыла его собой. До моих ушей уже доносился свист ножей, разрезающих воздух у меня за спиной. И охваченная запоздалым страхом, я зажмурилась, отчаянно вцепившись пальцами в одежду правителя Аквелая. Умру, подумала я, когда вдруг за спиной словно принеслась волна тёплого воздуха, а следом мой слух и всё моё существо пронзили исполненные боли звуки. Словно скулило раненное животное.